ТЕРРОРИСТУ ВЛАСТИ Борис савинков начал как террорист. Правда, особой преданности программе сэров у него не было заметно. Он являлся типичным представителем распространенных тогда поклонников Ницше. С той разницей, что прочие болтали, а тот играл всерьез. Правда, его слава великого террориста сильно преувеличена. Точнее, она возникла благодаря умелой саморекламе.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 Без Азофа великому террористу в начале века не удалось сделать ровным счетом ничего. Впрочем, взаимоотношения террористов и охранки — это отдельная тема. После разоблачения Азофа на Савенкова тоже пали подозрения. «Дескать, ты, парень, часом не стукачок?» Доказательств не было, но терроризмом заниматься больше никак не получалось.